235. Чтобы явить собою моё, своё надо отбросить. Своё и моё несовместимы. Как можно явить суетливость или мелкую занятость, или недовольство, не нарушив чистоту лика? Малые чувства земные — враги слияния сознаний. Прежде чем слиться, сознание надо очистить. «Очистить, значит, убрать из него все нецелесообразное, не соответствующее ни пути, ни облику избранному. Как устремиться к Высшему, наполнив сознание низшим? Как дать полноту устремления корабля духа, не очистив дно от наросших ракушек? и сорно растает на сознании, подобно ракушкам на днище, и требует периодического очищения, ибо ход корабля замедляет». При огненности сознание наростов не образуется. Также не образуется их в стихии воздуха. Отложение дает водная стихия астрала. Земля же вообще благодаря инертности частичек для мореплавания непригодна. Для движения по земле нужны огненные двигатели большей силы и особого устройства. Так от условий стихии зависит быстрота движения который в стихии огня достигает быстроты, не знающей сопротивления инертных частичек среды, потому различные пути орла и черепахи. Сознание, мною насыщенное, приобретает свойство огненности со всеми особенностями, ему присущими, потому можно спокойно, не жалея ничего, отделить в сознании своем нужное от ненужного. Не нужно все, наполняющее сознание переживаниями, впечатлениями дня но нужно все с мыслью обо мне созвучащей. Так каждый шаг жизни на мне утвержденный и мною оправданный ценен, и не нужно все от меня отделенный. Оправдание жизни во мне. Мною утверждается ценность любого явления сознания. Так мерую сознания владыки определяется сущность всего внутри нас и вне нас происходящего. Без владыки нет жизни, без него смерть — Ибо владыка есть по жизни